Глава вторая. Из всех того времени, о которых идёт речь, обитал в Нью-Боддере самым известным и самым почтенным лицом был без сомнения старый отсамый Обер Боцман господин Ульфсен. Каждый день, как только часы на церкви Святого Павла пробьют 11, можно было увидеть его высокую, ходую, несколько согнунную фигуру. Когда он выходил из низких дверей небольшого двухэтажного домика, где он занимал верхний этаж, на какое-то мгновение Обер-боцман останавливался на пороге, чтобы по старой морской привычке окинуть взглядом облака и гребни крыш, словно это были корабельные снасти. Одет он был в несколько поношенный, но тщательношим образом вычищенный сюртук с широкой орденской ленточкой, Данный брата в Петлице. На седой голове красовался серый цилиндр. Левая рука, которой он опирался на зонтик, была обтянута серой лайковой перчаткой. Заложил правую руку за спину. Он медленно и осторожно ступал по вычербленной мостовой. Одновременно зеркальце перед окном отражало лицо его супруги. Ибо с этого поста она наблюдала за мужем до тех пор. пока не убеждалась, что он благополучно перебрался через каналу на углу озеру Згады. Она стояла у окна в просторном цветастом шлофроки, с пателюдки над каждым ухом и глядела на мужа с такой гордой радостью, с таким самодовольством, словно он был целиком и полностью делом её рук. Проходя мимо Небудинской гаввахты, где на перекладине болтался пожарный колокол, Гутсман неизменно перекладывал зонтик в правую руку, чтобы иметь возможность поприветствовать часовым рукой, затянутой в перчатку, на случай, ежели кто-нибудь из сторожевой команды вздумает оказать ему воинские почести. Акт, которому он придавал величайшее значение и которого дожидался с большим нетерпением. Оттуда он сворачивал на Камелингаде и доходил до площади перед дворцом Аммаленбург, где ежедневно наблюдал смену караула. Послушав музыку, сопровождавшую церемонию, он шёл по Кунгензгаде, потом через Бургергаде и ещё дальше в город. Здесь, вне сферы его былой власти, здесь где никто не знал, что перед ним обер-боцман Олусфин, получивший орден Данербург из рук самого короля, здесь, где он превращался в обычного пешехода, которого всякий прохожий может безнаказанно толкнуть. Удер боцмана ни вон узгибались колени, горбилась спина, и он робко ковылял на своих больных ногах мимо снующих взади вперёд людей. Дальше, чобмагергаде, он никогда не заходил. Ибо всё, что лежало по ту сторону, он считал не настоящим городом, не Копенгагеном, а пригородом Копенгагена. заброшенным куда-то на край света, так что даже непонятно, как люди могут там жить. Он признавал только Агиргади и Бургергади, считая их центральными артериями столицы. И если прибавить сюда квартал, образованный гренны Сверты и Ринигади, до да таможню и Дворцовый остров, то весь его мир к этим ограничивался. Достигнув последнего метельщика, на Антониа-Астреде или побывав в посёлке Гади в библиотеке пристани Фрекин-Иордан, где он брал книги для жены, боцман поворачивал назад. В общей сложности эта прогулка занимала несколько часов. И всё из-за привычки боцмана подолгу простаивать на каждом углу, наблюдая толчею людей и экипажей. Кстати же, несмотря на восемь десятков за плечами и слезящийся со глаз Убер-боцман отличался необычайной зоркостью. По части служанок и, пуще всего, примечал тех, что бегали в платьях с короткими рукавами. Если такой особе случалось на ходу задеть боцмана, он останавливал её, шептал на ухо всякие нежности и смущённо хихикая спешил в другую сторону. Доводилось ему задержаться и перед витриной магазина, чтобы внимательно обозреть выставленные там товары. А затем изучить цены решительно на всё, начиная с нижнего тёплого белья в витрине у ткачника и до бриллиантовых украшений у ювелира. И при этом обер-боцман отнюдь не собирался при случае купить что-нибудь из этих вещей. Здесь возникало непреодолимое препятствие в лице жены его, ибо та, зная о слабости мужа к прекрасному полу, никогда не выдавала ему денег на руки. Но и с пустыми карманами он находил удовольствие в том, чтобы зайти в магазин, насладиться учтивостью приказчиков, заставить их выложить перед ним различные товары, справиться с цене на самые дорогие и, наконец, убраться во своей асии, пообещав на прощанье заглянуть как-нибудь в другой раз. Послеобеденное время бодсман проводил у себя дома, в гостиной или в зале, как это именовалось у нью-боддлерцев, то есть в напоминающем каюту помещении. с низким потолком и длинным рядом окон, выходящих на улицу. Здесь он в кепке и без шерстока садился у окна и часами наблюдал, как стаи почти ручных ворон налетев с поля надрываются, каркают на карнизе соседнего дома или затевают ожесточенную свалку возле помойных ведер, что стояли далеко за полдень у каждой двери вдоль тихой безлюдной улочки. Иногда его поблекшие глаза Заволакивала плёнка, голова медленно опускалась на грудь и рот приоткрывался. Ну, отец опять пошёл горох варить, говорила в таких случаях его жена, намекая на тот своеобразный звук, который издавал боцман прежде, чем его окончательно сморит сон. Мадам Олусфин тоже имела совершенно определённое место. На низком стуле возле печи, где после обеда располагалось вязание. Раскрыв предварительно на коленях какой-нибудь зачитанный до дыр роман, страницей романа она переворачивала локтем, чтобы ни на минуту не прерывать вязание. Через приоткрытую дверь смежной комнаты, выходившей окнами во двор, можно было увидеть молодую светловолосую девушку, склонившуюся над шитьём. Это была Трины, приёмная дочь Олусвиных. Там же на окне стояла клетка с канарейкой. пыгухий по жёрдочке. Мадам Олусфин была почти одного роста с мужем и вообще имела сложение, подобающее скорее конно-гвардейцу. Это впечатление усугублялось полоской чуть заметных усиков над верхней губой. По утрам, когда она разгуливала в цветастом шлафроки и бумажных папильотках, вид у неё, откровенно говоря, был не презентабельный. Но тот, кто видел её после обеда, Когда она затягивалась в корсет и надевала черное шерстяное платье, когда плешно на голове скрывал чепец, весь в рюшах и бантах, а на висках и под чепцем выглядывали аккуратные завитушки и почти какедливо обрамляли не совсем увядшие щеки, тот сразу понял бы, почему не буддская молва так расписывает ее былую красоту. Словом, это была красивая пара, мадам Улусвин и ее супруг. И вдобавок счастливая пара. Пусть даже сам обер-боцман не слишком строго придерживался шестой заповеди, зато мадам Олусфин была верна за двоих. Хотя в молодости она не испытывала недостатка в соблазнителях. Если верить слухам, то однажды на углу Харигадин её остановил даже один из наследных принцев. Прогуливавшийся вечерком по Небодеру в поисках молодых женщин, Тим уже ушли в дальнее плавание. Остановил и назвав себя, сделал ей недвусмысленное предложение. На что мадам Олусфин присела, опустила глаза и безмолвно последовала за ним в тёмную аллею за городским валом. Но здесь, ощутившись наедине с принцем, она вдруг перекинула его маленькое и хилое высочество через одно колено и отшлёпала, сколько хватило сил. Кстати сказать, Это был не первый урок, полученный им от оскорблённых в своей добродетели небодерских дам, зато без сомнения самый памятный. Почёт, которым пользовалась среди сограждан престарелая Чита, был давнего происхождения, и дом их по сей день оставался желанным местом сборищ для многих уважаемых обитателей Небодера. Не всюду вы могли встретить такое гостеприимство, как у наших двух стариков. Помимо обычных церковных праздников, которые все христиане отмечаются обильными возлияниями и угощениями, старики справляли бесконечный ряд семейных торжеств и памятных дат сугубо личного характера. Так, например, справлялась годовщина воцарения кенерета Петра в семействе Олусиных и поминки по большому пальцу с ноги боцмана, ампутированному много лет назад по причине костоеды. Но главное место Занимало торжество по случаю кровопускания, которое ежегодно устраивала себе мадам Олусфин. Как только в воздухе запахнет весной, и которое служило поводом для пышного завтрака с шоколадом в честь цирюльника, осуществлявшего операцию. Общество при всех этих оказиях неизменно состояло из одних и тех же шести-семи старых друзей дома, вот уже более 40 лет посещавших друг друга. в дни сколько-нибудь значительных семейных событий как-то из старшего корабельного плотника в отставке Бенца в Тюльпангоде от станового квартирмейстера Мирупа в Дельфингоде старшего канонира Йенсена и клепальщика Фуса в Крокодилгоде все натурально являлись супругами программа праздника тоже за последние 40 лет не претерпела серьёзных изменений как только гости бывало собираются в комнате Выходивший окнами во двор, обер боцман распахивал двери залы, где уже красовался накрытый стол, и неизменной шуткой, что мол пора сунуть что-нибудь в защику, приглашал гостей к столу. Затем, когда все рассядутся и хозяйка подружит на стол дымящегося гуся или поросёнка, клепальщик Фус, предварительно откинувшись якобы в него мезумлении, на спинку стула неизменно изрекал: "Ну и яички же вы снесли, мадам Олусфин?" На что мадам обзывала его старым болтуном, после чего просила гостей не церемониться и быть как дома. Но тут дверне редко открывалась, и на пороге показывался кудрявый молодой человек, чьё появление вызывало общую радость. Старички почтительно вскакивали со своих мест, чтобы поздороваться с ним за руку, а маленькая Трины, приёмная дочь, внезапно изменившись в лице, бежала за столом в соседнюю комнату, доставала чистую салфетку, Ты носилась к кухне, подогретуй тарелку. Юноша этот был квартирант Олоусинов, слушатель Политехнического института Сидениус, двадцати одного года от роду. Вот уже несколько лет он снимал у Олоусинов две маленькие комнатушки в первом этаже, окнами во двор. Старички его очень любили, и по мере того, как пустили блюда и бутылки, настроение за столом становилось всё оживлённее. И только маленькая Трины, подававшая на стол, так и оставалась тихой и молчаливой. Она наполняла стаканы, приносила хлеб, меняла тарелки, снимала нагар со свечей, отыскивала салфетки, поднимала упавшие на свои платки, бегала за водой. Если какая-нибудь из дам чувствовала лёгкую дурноту или начинала икать, и всё это так тихо, так бесшумно, что никто даже не замечал её присутствия, будто им прислуживал за столом невидимый дух. стройно и впрямь легко было не заметить. Такая она была крохотная и щупленькая, хотя и минуло уже 19 лет. Старики смотрели на неё как на ребёнка, и к тому же ещё довольно неразвитого. Она и в самом деле была слегка придурковата. Улов сви не взяли её к себе бедной сироткой. Кто она и откуда, никто не знал. Красотой она не отличалась, и даже для молодого Сидениуса было не более, как невидимым устройством, которое чистит его сапоги и сдаёт его бельё в стирку. Когда подавали чашу с пуншем и посыпанные сахаром пирожки с яблоками, общество некоторое время развлекалось пением патриотических и народных песен, причём особенно выделялась мадам Фус, обладательница редкого дисканта, прославленного не столько благодаря своей красоте, сколько силе. Во время пения Убедившись, что на столе есть всё необходимое и что гости ни в чём не испытывают нужды, незаметно исчезала Тринна. Она проходила на кухню, зажигала лампу от углей в плевших очаге и начинала медленно спускаться по узкой и крутой лестнице, подобию корабельного трапа, чтобы прибрать на ночь комнаты господина Сидениуса. Господин Сидениус занимал две маленькие тёмных и сырых каморки с чрезвычайно скудной меберовкой. Состоявший в основном из креончтого пуфика и раздвижного стола, заваленного книгами, чертежами и рулонами бумаги с отпечатками, перемазанными в графите пальцев. Триной ставила лампу на стол, открыла окно и сладко задумывалась, облокатившись на подоконник и глядя в крохотный, между уборной и забором садик, залитый романтическим светом луны. Потом она вздрагивала, словно напуганная собственными мыслями, и принималась с великим рвением за свою неблагодарную работу, наводить порядок в этом хаосе. Она собирала платья, разбросанные по всем стульям, и висела его в спальне за пологом. Потом стопочкой складывала книги на столе, а чертёжные принадлежности бережно прятала в футляр, каждую в своё гнёздышко. Хотя её юный повелитель никогда не снесходил до указаний, Треня совершенно точно знала, где что должно лежать. И где он рассчитывает и даже весьма отъединно найти ту или иную вещь. С тем безошибочным инстинктом, которым любовь наделяет даже самых недалёких людей, она всё постигла без посторонней помощи. Она изучила все его привычки, научилась отгадывать все его желания и всякий раз, как по наитию, находила в лабиринте мимолётных капризов и неопределённых смен настроений Путь к истинной оформленной воли молодого человека. Он просто раз и навсегда поставил ее в известность и, про этих словах с грозным видом, поднял вверх указующий перст, что такого рода хлопоты она должна считать главной задачей, собственно даже целью своей жизни, и что в день страшного суда Бог спросит с нее, если она не будет достаточно добросовестна. И поэтому она от души верила. Что хлопача в его комнатах, убирая его вещи, делает богогодное дело. С особым благоговением хозяйничала она в маленькой спальне господина Сидениуса, оправляла постель, домашние туфли ставила на коврик перед кроватью, на скамьи в средине комнаты, клала спички на подсвечник с той стороны, что поближе к кровати. Когда она наконец забрала в руки подушку, чтобы хорошенько взбить ее. то на мгновение прижимала ее к сердцу и с блаженным выражением закрывала глаза. А тем временем старички в зале веселились во всем. Клепальщик фуз извлекал свою гитару и, несмотря на уговоры жены, исполнял популярные куплеты. Шла старушеньца одна, согнутая в дугу. Мужчины покатывались от хохота, смеялся и молодой сиденьюс, а в горле у восьми-десяти четырехлетнего плотника Бенца Булькало, как в пьяной бутылке. На тут дамы поднимались со скорбленным видом и переходили в соседнюю комнату, где им был сервирован кофе с необходимыми добавлениями, а именно с конфетами и смородинной настойкой. Веселье прекращалось лишь под утро, и супружеские пары благодушно расходились по домам в состоянии полной умиротворенности, что побуждало их к поцелуям, шлепкам и даже объятиям прямо среди улицы. Вот у этих жизнерадостных старечков, сохранивших до глубокой старости способность безмятежно петь из чашин ослаждений, обрел поэт Андрея свое первое убежище, первый временный приют по дороге в сторону счастья, обетованную землю его мечтаний. Он нашел здесь самое доброжелательное понимание именно тех чер с его характера, которые дома подвергались беспощадному суду и поношению, как дело рук сатаны. Особенно в первые годы своей Копенгагенской жизни, годы одиночества, он был глубоко признателен судьбе за то, что есть на свете этот дом и весь Нью-Бодер, веселый и делический Нью-Бодер, уголок провинции среди большого города. Позже, когда круг его знакомств расширился, отношения его со стариками и их друзьями приобрели более поверхностный характер, но окончательно они так и не порывались. Старики продолжали любить его и заботиться о нем как о родном. Они скоро догадались о его бедности, хотя он изо всех сил старался скрыть ее, и ни разу ему пришлось лечь в постель на голодный желудок. И если бы мадам Олусвен с величайшей деликатностью не приглашала его отведать новый сорт сыра или честно сказать свое мнение о свежекопченом окороке, до конца понять его обстоятельства старики так и не смогли. При всей бойкости и словохотливости, что временами находила на него, о себе самом и своих планах он не любил распространяться. А если и заговаривал, то только в шутку, и на вопросы отвечал, что вот где учится на министра. Столь же упорное молчание хранил он и в родительском доме, и о своих отношениях с семьёй, хотя Мадам Улусфин не уставала выпрашивать и выпытывать его. Он положил себе заправило рассматривать свое прошлое как нечто давно забытое, нечто отмершее, что не должно вторгаться в его жизнь даже мимолетной мыслью. Он стремился очистить свой внутренний мир от скверны, выкорчевать из своей души все горькие и унизительные воспоминания, чтобы она была чиста, как мраморная доска, когда судьба захочет начеркнуть на ней золотые письма на победы и счастье. Поэтому ни на столе, ни на стенах комнаты не было ни одного портрета, могущего напомнить ему или поведать другим о доме, который он покинул и который не захотел видеть в свой поры, пока не завоюет право требовать там ответа и вершить суд. Умри он скоропостижно, никто, даже перерыв все его вещи, не нашёл бы в них ни старого письма, ни единой заметки, ничего, что могло бы рассказать, кто он и откуда родом. Самое имя своё И тут он сколько мог вида изменил, чтобы вытравить всякую память о прошлом. Теперь он подписывался не Петер Андреас, а просто-напросто Пер. Иву очень удручало, что нельзя так же легко раздобыть себе другую, более привычную фамилию. Отношение с домом мало-помалу свелись к кротеньким письмам, которыми он раз в 3 месяца извещал домашних о получении высланной ему суммы. Каковой он до сих пор и без особых угрызений совести принимал от них, и каковой ему едва ли хватало на жизнь. Таких больших расходов требовало слушание лекций, покупка книг, чертежных принадлежностей, словом, всего необходимого для занятий. Чтобы хоть как-то продержаться, он с восемнадцати лет начал давать уроки арифметики в мужской школе и копировать рабочие чертежи для одного ремесленника. Со старыми товарищами, многие из которых уже жили в Копенгагене и были студентами университета, он связи не возобновлял и почти не встречался с ними. Оскорблённый в своих лучших чувствах, ИБПр несколько раз позволил себе насмешки по поводу их причисления к лику студентов. Они постепенно отвернулись от него, всё с тем же чуть притворным страхом, который он хорошо знал по своим братьям. Пэр отнёсся к этому равнодушно. Хатерим на душе его очисти было напускным. Временами на него находило чрезвычайно мрачное настроение. Не только бедность угнетала его, и прежде всего, работа в начальной школе, о чём он никому никогда не рассказывал, дело обстояло гораздо хуже. Он начал разочаровываться в своих собственных занятиях, вернее, в тех перспективах, которые перед ним открывались. Когда лет 5 тому назад он впервые приблизился к зданию политехнического института, его охватил почти богоговейный трепет. Ему виделся храм величественной мастерской мысли, где под громовые раскаты куётся грядущее счастье и благоденствие человечества. А на самом деле он увидел позади ветхого епископского дома уродливое и невзрачное здание, внутри которого разместился лабиринт мрачных и тёмных комнатушек. Пропахших табаком и салом, где за узкими, накрытыми бумагой столами корпело несколько молодых людей, тогда как остальные, рассевшись по углам, с длинными трубками читали записи лекций либо тайком резались в карты. С своих будущих наставников он воображал пламенными глашатаями священного писания естественных наук, а встретил в аудиториях старых, высохших лекторов, вряд ли чем отличающихся от тех с которыми он только что расстался в школе. Один из них — совершенная мумия, чей голос во время лекции то и дело прерывался, так что приходилось прочищать его хорошим глотком лекарства, преподавал своим ученикам теорию времен Ганса Христиана Эрстеда. Другой, профессор Сандруб, читавший лекции по специальным инженерным дисциплинам, носил белый галстук и более походил на кандидата в богословие или пастора. Он пользовался известностью как великий эрудит-теоретик, но был на редкость педантичен. И в порыве педагогического рвения составил длинные научно сформулированные описания даже таких простейших орудий, как топор и тачка, а от студентов своих требовал, чтобы на экзаменах они отбарабанивали эти формулировки слово в слово. На каждом шагу пер получил наглядное доказательство, что дильный инженер это уже не тот гордый и вольный Тот сказочный герой, которого он себе выдумал, а просто обыкновенный чиновник, добросовестно щетная машина, ходящая таблица приколота к чертежной доске. Большинство его однокашников, именно те, кого и учителя и другие студенты считали самыми способными, ни о чем больше и не мечтали, кроме как о скромной государственной должности, которая позволит, когда не будет со временем, стать счастливым отцом семейства и зажить своим домом в маленьком особнячке. маленьким садиком, чтобы после 40 лет беспорочной службы удалиться на покой с маленькой пенсией и незначительным орденом или титулом советника юстиции. Но такие перспективы не соблазняли Пэра. Он считал, что не создан для будничной жизни и мещанского благополучия. Он чувствовал в своих жилах королевскую кровь и требовал по праву принадлежащего ему почётного места на пиршестве свободных и раскрепощённых. Недаром он заранее наметил те средства, которые должны помочь ему добиться желанной гордой независимости. Исправно посещая лекции, выполняя все задания и не пренебрегая теми унизительными мелкими приработками, которые давали ему верный кусок хлеба, Павел в то же время тайком работал над большим проектом регулировки уровня фьорда и системы гидросооружений. проектом, идея которого возникла у него почти сразу по приезде в Копенгаген. Собственно, начало было положено гораздо раньше, давным-давно, в утроческие годы Пера, когда по всему городку шли разговоры о том, что надо возродить оскудевшее судоходство путём расчистки фьорда, выпрямления его береговой линии и перестройки всего порта. Пастор Сидениус весьма пренебрежительно отнёсся к этой затее, и осуждал неуместное волнение горожан, но тогда разговоры так и остались разговорами. Однако именно в те дни Пер задумал стать человеком, который осуществит грандиозный план, благодаря чему в захудалый порт родного городка прихлынут свежие воды, вольется золотой поток мировой торговли. Мечта сделаться благодетелем города, который видел его унижение, с тех пор не покидала Перра. После неудачного Рождественского визита она целиком завладела его помыслами. Она преследовала его, когда он оставался один. Она стала навязчивой идеей, и во осуществлении ее он с содержимостью истинно верующего видел и свою ближайшую цель и назначение всей жизни. Целых три года с тех пор, как он научился составлять профиль канала согласно рельефу местности, указанному на карте Генерального штаба. Пьер работал над своим проектом. Он постоянно недосыпал, чтобы рассчитать необходимую площадь и скорость течения, вычесть фашинное сооружение и насыпи, предностные укрепления и причалы. И год за годом он делал свой план всё более развёрнутым, вносил в него то одно, то другое новшество, придавал ему всё более гигантский размах. Под воздействием популярности немецких трудов по этому вопросу, которые ему удавалось достать, Пэр выдвинул идею продолжить углублённый фьорд по другую сторону города, в виде канала или даже целой системы каналов, на голландский образец. Как конечная испалинская цель, ему рисовала сложная сеть водных артерий, которая свяжет все крупные реки средней Ютландии, озёра и фьорды и тем самым соединит возделанную степь, расцветающие города новостройки и северным из Балтийским морем. Но всякий раз, как только мысли взлетали под облака, неизменно являлось разочарование. Магнаты и тролли гурьбой собирались вокруг стола, и хохотали, заливались над его дерзкими мечтами. "Ты рихнулся, кричали они. Пока не посидеешь и не состаришься, нечего и рассчитывать на разрешение осуществить проект в стране, где считается дерзостью, если молодой человек преследует другие честолюбивые цели, кроме цели заработать себе гроб". Сиди за конторкой в стране, где инженер, желающий сохранить уважение сограждан и доверие начальства, может в лучшем случае дерзновенно мечтать о том, что король назначит его на место дорожного смотрителя. Разве ты забыл, какие слова сказал тебе божий человек, достоятельный профессор Сандруп, когда он с поистине отеческой заботой выговорил тебе за то, что ты в задум난 экзамене выкладывать новости, которых понабрался в своих немецких журналах? Не входящий, кстати сказать, в списке рекомендованной литературы, молодой человек, постарайтесь побороть свое неуместное стремление к самостоятельности. Ведь сказал, сказал, какие поучительные слова, какие мудрые и многообещающие. Впрочем, пар не очень-то поддавался горьким мыслям. Он был слишком молод, слишком непостоянен. Небольшая прогулка, хорошенькая личика, очередное письство у стариков или вечеринок. в кафе с добрыми друзьями больше собственно ничего не требовалось, чтобы разогнать тучи, набежавшие на его чилло. А женщины лучше всего годились на роль грамотвода, если надвигалась гроза. Ведь Перу едва срачнялся двадцать один год, и интерес к прекрасному полу начал занимать его мысли, дал другое направление его фантазии.